Потом еще два и еще один. Четыре самые, что ни на есть, настоящие банкноты и положил их рядом с заработком своей жены. Продал акварель с обелиском одному субъекту из Пеории. Преподнес он ошеломляющее известие. «Ты шутишь, Джо!» — сказала Дилия. «Не может быть, чтобы из Пеории!» «Да вот представь себе! Жаль, что ты не видала его, Дилия!»